Глава седьмая Проснувшись, Лои решил, что сон еще продолжается. Мало того, что его кровать обрела крышу, она ходила ходуном, норовя сбросить его на пол, хотя он судорожно вцепился в край кровати. Он был явно не дома, а в какой-то коморке, стены которой грозили обрушиться на него. Вместо привычной тишины до слуха Лои доносилось тарахтение мотора, а к кровати вела лесенка. Только увидев спавшего на рундуке моториста Магнуса, Лой сообразил, в чем дело. Он был на промысле. Лой кубарем скатился с койки и натянул сапоги. Какая качка! Наверное, судно попало в шторм. Он улыбнулся, страшно довольный. «Что мало спал?» – спросил Паульми, когда Лой вошел в рулевую рубку. «Часиков десять, не больше». Ну да. А сколько сейчас времени? Скоро час. Час ночи? Конечно. Смотровое окно в рубке находилось так высоко, что Лое пришлось встать на цыпочки, чтобы выглянуть наружу. Там было светло, как днём, и погода, вопреки его ожиданиям, оказалась хорошей. Обидно всё-таки плавать на таком большом судне по спокойному морю. Смотри, полуночное солнце Пауль ми показал на пламенеющее у горизонта небо. А где мы сейчас? Где земля? Мы уже вышли к рыболовной банке, а земля примерно вон в той стороне, по левому борту. Сельги ещё нет? Пока нет. Ты бы сходил чего-нибудь поел. Тебя не укачало? Ни капельки. А где у нас Гримсей? Гримсей вон в том направлении, ответил стоявший за штурвалом матрос Гюнни. Правда? «А я считал, что он почти напротив фьорда», — Луи указал вперед. «Когда я пошел спать, он был там». Гюнь не засмеялся. «На море не бывает напротив или поперек. У нас тут говорят по носу или по корме, по левому борту или по правому. Судно-то, между прочим, поворачивается, а земля остается на месте. Гримсей сейчас лежит к востоку от нас». «Иди в кубрик, поешь», — сказал Паульми, открывая дверь рубки. И разбуди там купца, добавил Гюнни. Сейчас пробьёт его склянка. Купца? Кто это? Рудольф, имей в виду, его нужно как следует растолкать, иначе он не проснётся. В кубрике дулись в карты мотарист Йоун и матрос Конни. Все остальные спали. Там находилось семь коек: четыре верхних и три нижних. Посередине кубрика стоял стол, который суживался к носу слейпнера. У самых дверей был небольшой умывальник с зеркалом. Возле задней переборки стояла плита, а у стены по правому борту располагались шкафы и еще одна раковина. Под одним из шкафов висели на крючках питьевые кружки, каждая из которых была помечена номером от одного до одиннадцати. По обе стороны стола шли скамьи. «Не как наш Соня пожаловал», — сказал Йоун при виде Лои. «Смотри, как бы у тебя от сна в шине завелись!» Йоун чуть не до самых глаз зарос рыжей окладистой бородой. Если бы не зубы, сверкавшие в улыбке, могло показаться, будто у него вообще нет лица. Грудь Йоуна сливалась с шеей. Поначалу было трудно провести границу между бородой и поросшей волосами грудной клеткой. Буйная растительность не обошла даже его уши, и с каждого уха На подобии ёжика для мытья посуды торчали пучки волос. "Ну что, дружок, выспался?" спросил Конни. "Ага. И тебя не укачало?" "Нет, мне велели передать купцу, что сейчас разобьётся его склянка." "Не разобьётся, а пробьёт," поправил Конни и дотянувшись до Рудольфа войкойки, принялся расталкивать его. "Просыпайся, тебе заступать на вахту. А нам ещё не пора замётывать невод." — спросил Лои. Йоун засмеялся, почесал бороду. — Сперва нужно найти сельдь. Наш Кэп никогда не заметывает просто так. — Кэп? Это кто, Паульми? — Да. Ты разве не знаешь, что капитанов часто называют Кэпами? — сказал Конни. — Нет. А почему? — Наверное, от слова «кепи», то бишь «шляпа». — Какой же, Паульми, шляпа? — возмутился Лои. — Да. Я бы на твоём месте думал сейчас о другом, милок, донеслось из ёуновой бороды. Если нам завтра не попадётся сельдь, тебя ждёт килевание. Килевание? Это что такое? Свяжем тебя по рукам, по ногам и сбросим с левого борта, а потом протащим под килем и вытянем с правого. Вот что такое килевание. При желании это можно было счесть за шутку. И всё-таки кто его разберёт? Этого волосатого шутит он или говорит всерьёз? Неудивительно, что Лоис вздохнул с облегчением, когда Йон поднялся и вышел из кубрика. Как по-твоему, спросил Конни, садясь напротив Лои. Попадётся нам сегодня сельдь или нет? Обязательно попадётся, тотчас отозвался Лои. Хотелось бы верить. Кстати, ты не принимай близко к сердцу, если ребята тебя поддразнивают, на прихват берут. На ней это не по злобе, а так, по техе ради. «Я знаю», — пробормотал Лои с набитым хлебом ртом. «Ты себе сразу уясни, чтобы потом не обижаться. Когда люди в море, для них очень важно повеселиться самим и позабавить других. У нас ведь тут нет кино, куда можно сбегать, если захотелось развлечься». Лои улыбнулся. «И к соседу в гости тут тоже не сходишь. Наш дом сейчас здесь». А потому мы должны жить душа в душу, как один человек. Иногда это трудно, а шутка она всегда поднимает настроение. Лой раньше не был знаком с Конни, слышал только, что он холостой и живёт в доме своей сестры. Конни ему сразу понравился. Ну вот мы, кажется, и прибыли, сказал Конни, когда вырубили ход. С палубы донёсся топот ног. Готовьсь! крикнул в люк Кублика Гюнне. И вытащити из койки купца. Лой мигом скочил и бросился на палубу. Наконец-то. Через несколько минут вся команда собралась наверху. Спасагательную шлюпку перевели из-за кормы к борту, и впрыгнувший в неё конь принял Линь. Второй конь, который был закреплён за кнехт на баке судна. Теперь важно было ничего не упустить. Вот сняли с вьюшки стяжной трос, пропустили конец через блок лебёдки и бросили в шлюпку. где конь не продел его через стежные кольца, а потом закрепил на буе. Лои хотелось запомнить всё до мельчайших подробностей. Вдруг понадобится срочно кого-нибудь заменить. Не мешает знать, как действовать в ту или иную минуту. Когда всё было готово, Слейпнер малым ходом двинулся по направлению к видневшимся впереди судам. Тут-то и начался собственно поиск. Лои прошёл в рулевую рубку И встал у дверей, чтобы выскочить на палубу, когда наступит время замёта. Пауль ми стоял у пульта управления и попеременно глядя то на эхолот, то в окно, перекладывал руль с борта на борт. Он сосредоточенно молчал. Час тянулся за часом, а сельди всё не попадалось. Время от времени то одно, то другое судно сообщало о замёте, но хорошего улова пока никто не брал. Куда же подевалась вся сельдь? Вздохнул Луи и устало опустился на крышку люка машинного отделения. "Да Тамонов в глубине", ответил Лейфи Сутулы, указывая вниз. "Может ещё поднимется по плескацу по поверхности. Уж больно она любит полночное солнышко". "Да нет, я серьёзно. Скоро будем замётывать. Не раньше, чем отыщим сельдь", отвечал Лейфи. "Вот тогда мы скажем, как сказала та старушка, обнаружив у себя в миске селёдку, Откуда ни возьмись, рыбка. Всё утро и весь следующий день прошли без перемен. Судно по-прежнему прочёсывало море. Матросы на вахте сменялись, но Пауль не покидал своего поста в рубке. После обеда Мюнди полез на крышу выискивать скопление сельди. Он был на слеп не рес самым бывалым моряком, когда-то сам ходил капитаном промыслового судна и до сих пор славился на всю флотилию прекрасным зрением. Мюнди исполнял и обязанности судового метеоролога. Циклоны на юге страны и антициклоны в Гренландии были его стихией. Пропустив по радио хоть один прогноз погоды, Мюнди не находил себе места. Циклоны и антициклоны застывали у него в голове там, где они были в последний раз, и не могли сдвинуться до следующей сводки погоды, когда всё более или менее улаживалось. Перелом наступил после ужина. Луис сидел в рубке, глядя, как матросы играют в карты. Ожидание сельди настолько затянулось, что все уже почти перестали рассчитывать на удачную путину. И вдруг судно резко прибавило ход. "Ага!" вскричал кок. "Попалась голубушка". В ту же секунду с палубы послышался топот ног и команда: "Приготовиться". Все повскакали на ноги. Спавших растолкали, и они принялись торопливо натягивать высокие рыбацкие сапоги. Бахилы, грудой сваленные под столом. Экипаж в одну секунду высыпал на палубу, и каждый занял своё место. "Замётывай", приказал Паульми, высовывая голову в окно рулевой рубки. Конни с Рудольфом спустились в шлюпку и выбросили буй. Но сколько лой и не озирался по сторонам, Он нигде не видел сельди, на которую они замётывали невод. А сельди-то и нет, сказал он коку, стоявшему рядом с ним на палубе. Кок возбуждённо показал вперёд. Вон куда надо смотреть. Там не сельдь, а одни птицы. А на мелок под птицами. Пошёл, закричал Паульми. Машина была опущена на полный ход, и тут же из шлюпки начал выбегать невод. Мелькнув в воздухе, поплавки один за другим падали в воду. Судно легло на правый борт и, описывая окружность, пошло в направлении конечного буя. Над серединой круга парили чайки. «Нужно поскорее кошельковать, тогда выяснится, попалось нам что-нибудь или нет», сказал Кок, стискивая от волнения кулаки. На баке уже подхватили буй и в следующую секунду заработала лебедка, стягивая низ не вода. Рыбаки действовали словно в изступлении, и самое лучшее было не путаться у них под ногами, когда они носились взад-вперед по судну. Дружелюбие на их лицах уступило место решимости. Сейчас матросы казались суровыми и неприступными. Они были заняты серьезным делом. — Тащите приманку! — проревел Паульми, точно хотел разбудить кого-то в машинном отделении. Обычно спокойный, он сейчас метался по рубке, как оглашенный. то кидался к штурвалу и ниистева крутил его, то выскакивал на крылья мостика, по очереди отдавая приказания матросам в шлюпке и тем, кто стоял на баке слейпнера. Видимо, так и полагалось вести себя хорошему капитану промыслового судна. Прибежал Лейфи с приманкой. Это была покрашенная в белый цвет деревянная рыба. Он бросил её в воду между судном и шлюпкой. К хвосту рыбы был привязан кусок троса. Когда трос кончился, Лейфи принялся торопливо вытаскивать приманку, потом опять бросил её, и так несколько раз. "Зачем это?" спросил Лойе. "Если сельдь начинает уходить под судно до того, как успевают стянуть невод, она иногда поворачивает на приманку и снова заходит в кошель". Что сельдь может заплыть под судно и таким образом ускользнуть, было ясно и младенцу, а потому продолжать расспросы сейчас явно не стоило. Кошелькование закончилось, стяжные кольца подали на грузовую стрелу. Вся команда, кроме моториста Йоуна, перешла в шлюпку. Йоун остался стоять на баке и постепенно отпускал кольца. Началась выверка невода. Паульми в рулевой рубке как будто успокоился. Крикни мне, когда выяснится, попалась рыба или нет, велел Кок Лои, уходя в кубрик. Я пойду готовить еду. Лои перебрался на бок к Йоуну. Как ты думаешь, попалась? Не знаю. Разве что немножко пошла её чёртова прорва. Ничего, скоро увидим, пустой у нас кошелёк или нет. Вокруг находилось множество судов. Некоторые уже были в заметы, другие ещё сновали взад-вперёд в поисках косяка. Неподалёку виднелась морская волна, которая тоже прочёсывала отмель, однако ей пока не везло. Вдруг с шлюпки послышался радостный вопль. Лейфи Сутулы держал в руке трепахающуюся селёдку. "На, парень, это тебе", воскликнул он и протянул её Лои. Рыбина отливала серебром и по виду сильно отличалась от той сельди, что досталась Слейпнеру в предыдущем рейсе. "Вот моя божья рыбка", сказал Лои Йоуну. "Божья рыбка? Это ещё что такое? Так называют самую первую рыбу, которая попадается моряку в его первом рейсе". ответил Лои и сплюнул за борт. "Пожалуй, теперь меня не придётся килевать", добавил он. Йоун засмеялся, в бороде сверкнули белые зубы. Окликнув матросов в шлюпке, он передал им слова Лои. "Отныне будем его звать Божьей рыбкой". По мере того, как выбирали невод, в его сливной части скапливалось всё больше сельди. Теперь важно следить за тем, чтобы рыба не ушла у бриделей. объяснил Ёун Лои и с его помощью подтянул и завязал боковую подборо. Когда вытащили большую часть невода, стало ясно, что улов богатый, и нужно сразу идти с ним к берегу. Вода в пределах Невода бурлила от сельди, словно в гигантском котле. Вокруг судна сидело в ожидании поживы множество чаек. Впрочем, Лои крупный улов скорее огорчил. Он, правда, помнил, что Паульме обещал ему 1-2 рейса. И всё же, когда шлюпку подвели к борту и приступили к подсушке улова, Лои стали мучить сомнения: удастся ли ему снова попасть на промысел? Такого короткого рейса Лои явно было мало. Команда считала, что они взяли рыбы бочек 400 или 500. Но Лои, которому никогда не приходилось видеть столько живой сельди, Эта цифра казалась заниженной. На его взгляд, здесь было не меньше тысячи бочек. Тем временем рыбаки приготовились к выливке рыбы. Каждый занял свое место. Часть экипажа осталась в шлюпке, остальные перешли на борт с Лейпнера. Взяв веревку от сачка, каплера, Паульми встал на правом крыле мостика. Йоун начал крутить лебедку, каплер приподняли и бросили в кишащую за бортом массу рыбы. И вот над палубой завис первый сачок, до краёв наполненный бьющейся сельдью. Конни подвёл грузовую стрелу к средней части судна, Пауль ми дёрнул за верёвку, и Каплер раскрылся над грузовым люком. В пустоту трюма с шумом потекла первая сельдь. Так они поднимали сачок за сачком, пока не загрузили трюм доверху. Оставшуюся сельдь начали выливать прямо на палубу. Время от времени Лои поглядывал, насколько осел Слейпнер. Сейчас ему казалось самым важным прийти в порт на тяжело груженном судне, набитом рыбой под завязку. Тогда на пристани соберутся все дальвикцы и будут удивляться небывалому улову и замечательной сельди. Вот повезло, так повезло, будут говорить все. Может быть, про них даже расскажут по радио. Но на этот раз его мечты не сбылись. Когда из Невы довылили последний сачок, до грузовой марки было ещё далеко. Команда со смехом и шутками выбрала весь невод и завела шлюпку за корму. Влажные, обветренные лица моряков сияли, и эта рыбацкая радость была заразительна, хотя Лой меньше всего хотелось сейчас идти к берегу. По Ульми понемногу прибавлял ход, пока машина не набрала полные обороты. Казалось, один только он на борту шлейпнера недоволен уловом. В окно рубки было видно, что он о чём-то задумался. В отличие от команды, капитан был явно не в духе. А нам всё-таки повезло, сказал Лои в развалку, как другие матросы, входя в рубку. Пауль ми промолчал. Кроме них в рубке не было никого. Улов неплохой, а сельдь просто замечательная, верно? Эй, на баке, не топайте там по брезенту, крикнул кому-то Паульми. Лои не знал, с какой стороны лучше подступиться к капитану, чтобы его снова взяли на промысел. Вот этот косяк так себе, правда? спросил Лои, показывая на эхолот. Он старался говорить небрежно, как бывалый моряк. Не всем же косякам быть хорошими, отозвался Паульми. Вообще-то он тоже не маленький. А наш косяк был очень пугливый. Нет, просто я захватил только верх. Если бы мы взяли его целиком, были бы сейчас с полным грузом даже человеку неопытному было ясно как это досадно захватить только верх косяка большей ни задачи трудно себе представить заменика меня у штурвала умеешь вести судно да только не по компасу Паульми объяснил как идти по компасу если судно скажем отклоняется влево нужно класть руль вправо и наоборот держись вот этого румба указал он на юго-восток. Это, однако, было нелегко. Как Лои не старался держаться курса «Зюид-Ост», стрелка компаса то и дело отклонялась. Не успевал он переложить руль влево, как его уже нужно было перекладывать вправо. Стрелка компаса упорно не желала стоять на месте. Но Лои не сдавался. В конце концов, штурвал на то и существует, чтобы его крутить. Паульми в это время склонился над штурманским столом где была разложена морская карта. Вдруг он сейчас подойдёт к Клои и увидит, что Слейпнер держит курс на восток или на юг. Как он поступит с матросом, не умеющим вести судно по компасу? И Лои кладёт руль лево на борт, потом право на борт. Что за слалом ты тут устраиваешь? рассмеялся вошедший в рубку Хейкер. Хитрое это дело, пробормотал Лои. Стоило Хёйкеру взяться за штурвал, как стрелка компаса замерла. — Ни к чему было вилять рулем. Его нужно двигать чуть-чуть. — Теперь буду знать, — ответил Лои и прошел в штурманскую рубку к Паульми. — Что ты делаешь? — Определяю курс, какого нужно держаться румба, чтобы выйти к Эйяфьорду, — сказал Паульми и приложил к карте две линейки. — Это Гримсей? — Да. — А где остров Кольбейнсей? — Да. Тут. А зачем на карте столько линий? Они показывают глубины. По этим цифрам можно точно узнать глубину в любом месте. Покажи, как нужно брать направление. Это называется определять курс. И Паульми объяснил Лои, как правильно определить курс между двумя точками и как пользоваться масштабом на карте. Когда Паульми ушёл в рулевую рубку, Лои взял циркуль и занялся измерением расстояний. От Дальвика до Гримсия оказалось 35 миль, но определить курс, которого следовало придерживаться, было уже гораздо труднее. Это он оставил до лучших времён. "Эй, Луи, спускайся в кубрик ужинать", позвал его из рулевой рубки Хёйкер. Как терпеть не может, если кто-то опаздывает. Луи отложил циркуль и пошёл вниз. Команда уже сидела за столом. А парнишка-то оказался удачливым. сказал Лейфи Сутулы, сгорбившись и втягивая голову в плечи. Рудольф подвинулся и дал Лое место на скамье. Недурно всё-таки иметь на борту человека, с которым кое-что ловится, а? Не бойся, завтра в порту тебя будут на пристани девочки встречать, улыбнулся Кок. Какие ещё девочки, буркнул Лое. А у тебя разве нет на берегу подружки? Подружки нет. Брось прикидываться, сказал Гюнни. С нами-то можно поделиться, правда? Мы никому не разболтаем. Нет у меня никакой подружки, чего привязались? Как ты ещё не завёл себе невесты? спросил Кок. Ты что, спятил? раздался дружный хохот. Нет, он с девчонками пока только заигрывает, щекочет их, сказал Гюнне. Каваллеры вроде Лои девочек не щекочут, сказал Конни. Они строют им глазки. Матросы отстали от Лои. И принялись обсуждать последний замёт. Лои старался не упустить ни единого слова, если ему что-то было непонятно, задавал вопросы. Рыбаки наперебой и очень подробно отвечали ему. Они даже прерывали свой разговор, чтобы Лои было потом легче следить за ним. В кубрике царило приподнятое настроение. Сельдь наконец-то стыкалась, хотя нельзя сказать, чтобы она сама шла в руки. Теперь дело было за малым. За хорошей погодой на ближайшие несколько дней. У Ньюфаундленда образуется циклон. Неожиданно вставил Мюнди, отправляя в нос понюшку табака. А в Гренландии сейчас антициклон. Судя по всему, погода вот-вот испортится. Ох уж эти гренландские антициклоны, с усмешкой проговорил Гюнни. А ты случаем не знаешь, какое там давление, а, Мюнди? Только что передавали около тысячи пятидесяти. имеется в виду 1050 гектопаскалей, что примерно соответствует давлению 787 мм ртутного столба. Скоро циклон будет здесь, ответил Мюнди и натянув толстую вязаную фуфайку, полез спать. Так-то вот, божья рыбка, сказал Конни и похлопал Лои по плечу. После еды самое лучшее завалиться спать. Завтра мы проснёмся уже в Дальвике. Приятно, а? Да, завтра утром они придут в Дальвик. А вот приятно ли проснуться и узнать, что твой рейс подошёл к концу это другой вопрос.